глава 7 гормоны гормоны гормоны гормоны в чем только их не обвиняют и лишний вес и недостаток веса и слабость и недостаточная активность и физическая выносливость так ли это давайте разбираться щитовидная железа самая частая причина обращения к эндокринологу И действительно, около 5% от популяции имеют заболевания щитовидной железы. Самая частая проблема, влияющая на состояние активности, это гипотиреоз. Гипотиреоз — снижение уровня гормонов щитовидной железы. Определяют его по уровню гормонов Т3, Т4, свободных и уровню тиреотропного гормона — Истинный гипотиреоз выставить можно при уровне ТТГ более 10. Во всех остальных случаях разбирается эндокринолог, который подтверждает или снимает этот диагноз. Чем может характеризоваться сниженный уровень гормонов в крови? Часто это действительно слабость, утомляемость и снижение работоспособности. Поэтому проверить работу щитовидной железы, если давно не было контроля, логично, Однако эти жалобы не совсем специфичны. И многие пациенты при обнаружении гипотиреоза сообщают, что никаких таких изменений в состоянии они не наблюдали, а гипотиреоз был случайной находкой при плановом обследовании или поиске причин другого, например, отечности. Действительно, при гипотиреозе состояние может сопровождаться задержкой жидкости, отечностью, пастозностью, Также к нему часто приписывают ожирение, набор веса. Но четкой взаимосвязи не выявляется. Именно сам гипотиреоз может способствовать задержке 3-6 лишних килограммов, в основном за счет воды. А основной причиной набора веса или ожирения является несоразмерная нагрузком и тратам энергии ее потребления. Снеженная активность а при этом еда, как при обычной, в итоге происходит набор веса. Однако действительно, при гипотиреозе, когда есть слабость и утомляемость, получается, что физическую активность вы ограничиваете по этой причине, меньше занимаетесь. И тут же, когда вы устали и нет энергии, есть тяга ее как-то восполнить. Часто ошибочно ее начинают восполнять дополнительным потреблением пищи. Чаще это легко усвояемые углеводы. Именно их желание есть в большей степени, когда нет сил. Вот и складывается уже смешанная причина набора веса. Двигаемся из-за недостатка сил мало, едим больше, да еще и отекаем. Потом в отеках и повышенном весе еще меньше сил остается двигаться. И так происходит набор веса до ожирения. Хотя изначально причиной набора веса сам гипотиреоз и не являлся. Гипотиреоз и тиреоидит — диагнозы, которые очень часто ставят ошибочно. А тироксин — гормон щитовидной железы, который многим назначают без показаний, Даже я сама, будучи уже студентом-медиком, попалась на эту удочку неверных решений врача и несколько лет бесполезно принимала препарат, хотя этого можно было избежать при вдумчивом подходе. Так все же, как обследоваться у эндокринолога и когда? Если эта щитовидная железа с ее проблемами может таинственно скрываться под странными симптомами или их отсутствием. Логичным для взрослых женщин и мужчин без патологии щитовидной железы, выявленной до этого, проводить ежегодный контроль тереотропного гормона. Даже по одному этому показателю доктор сможет сделать верный вывод о дальнейшей стратегии. Дополнительно можно посмотреть уровень свободных Т3 и Т4. Но чаще даже в этом нет необходимости. Дополнительно следует проверить уровень гормонов при планировании беременности или уже случившейся беременности, так как во время этого процесса возможны изменения гормональной активности. Или гипотиреоз может стать причиной ненаступления беременности или вынашивания. Если ваше состояние резко изменилось в плане сил, активности, пастозности или отечности, можно сдать эти данные внепланово, не дожидаясь ежегодного контроля. При выявлении изменений в этих показателях стоит обратиться к эндокринологу. Договориться о контроле самой щитовидной железы дополнительными исследованиями, возможно, сдать анализы повторно и уже после этого рассматривать назначение препаратов. Если врачом гормоны предлагаются сразу и не проводится дополнительный анализ ситуации, Это точно повод задуматься. Или насторожиться, если предлагаются гормоны по собственным альтернативным схемам, отличным от лаборатории и мира адекватных эндокринологов-референсов. Сразу рассказывается о проблеме, ставятся несуществующие диагнозы, подгоняются под это всевозможные жалобы пациента от слабости до хрупкости волос и отправляют вас на дорогостоящие схемы псевдовосстановления здоровой щитовидной железы с частым контролем показателей и визитами к чудо-врачу. При этом норма лаборатории от 0,4 до 4,0 для териотропного гормона говорит об адекватной работе щитовидной железы. А то, что описано выше, ведет только к повышенной тревожности за свое состояние, лишним тратам, которые можно направить на полезное и приятное, например, тренажерный зал, йога, танцы, спорт или путешествия, а не носиться по клиникам с несуществующими диагнозами, подгоняя себя собственной тревожностью после ложной информации от таких специалистов или из интернета. Следующая крайность — использование тироксина в целях похудения, снижения веса, подготовки к соревнованиям фитнес-бикини или бодибилдингу. Недавно ко мне в блог поступило предложение от фитнес-тренера провести совместный эфир для пользы подписчикам. Мне пришлось отказаться, так как речь шла о том, как применять гормоны для подготовки к соревнованиям. Нерадивые доктора для снижения веса могут назначать гормоны, и это абсолютно неадекватно. Эффект сомнительный, абсолютно не гарантирован, а вот по механизму обратной связи вполне возможен вред для нормально работающей щитовидной железы, ведь если поступает гормон извне, то какой смысл его дальше вырабатывать? Так и вгоняется здоровый человек в гипотериоз, по итогу своих подготовок к соревнованиям. Также прием тироксина в мини-дозах не имеет никакой логики. 25-50 мг не обеспечит нужного эффекта. Если у вас контроль показателей при таких дозах нормальный, то скорее щитовидная железа прилично работает и никакие гормоны ей не нужны но чаще на приемах я вижу картину назначенных 50 мг, и при контроле лабораторных данных гипотиреоз, то есть совсем не хватает этих дозировок. Про к ТПО, тиреопероксидаза, можно писать целую главу, но такую информацию логично искать у эндокринологов. Самые адекватные и грамотные из них — Призывают принять таблетку спокойствия при минимальных изменениях по антителам, не снижать их и не отслеживать, так как выверенных способов снижения нет. И часто измененные антитела могут являться нормой, даже если цифры доходят до тысячи. Но для верных выводов и решений лучше пообщаться с доктором, чтобы проанализировать всю клиническую картину и данные в целом адреналиновой усталости не существует. Но они только щитовидную железу обвиняют в причине усталости. Есть вторая любимая тема — это надпочечники. Тот самый гормон стресса — кортизол. Действительно, этот гормон влияет на состояние и активность в течение дня — Действительно, утром его уровень должен быть достаточным для того, чтобы просыпаться без ощущения усталости и слабости, а с ощущением активности и желания вставать что-то делать. Длительный перманентный стресс может влиять на повышенную продукцию этого гормона, но это скорее адаптация, чем патологический процесс – Важно понимать, что если стресс длительный и не прилагаются усилия, чтобы это изменить, то и адаптация любой системы организма, в том числе и гормональной, может переходить в патологические процессы. Всё же проблемы с надпочечниками, гиперкортицизм, вероятность которого не так высока, оставим эндокринологам. Как правило, эти пациенты уже в наблюдении и получают поддержку и терапию. А что касается нас с вами, так работа со стрессом, с нарушениями сна помогает выправить эту ситуацию, и эти колебания гормонов будут вполне соответствовать физиологическим. Определять кортизол лабораторно не всегда информативно, особенно если вы его назначаете сами себе, Неважно, кровь или слюна, утро или вечер, а не наблюдаетесь в динамике у врача-эндокринолога. Важно помнить, что однократное изменение показателя не повод делать выводы о состоянии органа. Но это вполне повод встретиться с адекватным специалистом и обсудить все, расставить по полочкам, не выставляя себе несуществующих диагнозов самостоятельно, усталые надпочечники, кортизоловый живот и прочее. Половые гормоны, секс, либидо. Еще об одном гормоне, отвечающем за активность, хочу сказать. Это тестостерон. Его уровень важен и у мужчин, и у женщин. И если у первых он отвечает за активность, половую конституцию и либидо, выносливость при физических нагрузках, и это всем известно, то про тестостерон у женщин мало кто задумывается. Его функция в женском организме тоже давать силы, энергию, решительность, возможность активно тренироваться и быть выносливой, а сниженное его количество может вызывать слабость, усталость, утомляемость и невозможность заниматься спортом так же, как и с надпочечниками. Именно патологические процессы, где выработка этого гормона реально снижена, ситуация довольно редкая. Решается она с врачом-эндокринологом, который назначает заместительную терапию и специальное лечение. А вот снижение тестостерона к нижним границам не является патологией, но может определять состояние, как не такое активное, если бы этот гормон был на середине референса или ближе к верхним границам. Повлиять на выработку этого гормона можно простыми шагами. Добавление большей физической и эмоциональной принятия решений, активности, силовые тренировки по своим возможностям даже в легком формате дают прирост этого показателя у пациентов, снижение веса до нормальных показателей, если и МТ... Индекс массы тела был повышен, дает хороший результат по приросту этого гормона. И, конечно, сбалансированный рацион, включающий белки, хорошие жиры и микроэлементы. Без этого продукция многих гормонов может быть сниженной.